что пилот, не задумываясь, вдавил сенсор. «А... Э, а чего это вы делаете?» С трудом выдавил Тед, таращившись на разложенного по полу капитана. «Не видишь, что ли? Пусть тут с этой проклятой мышью!» От наплыва чувств Станислава прорвало на нецензурщину, из чего Тед заключил, что капитанские дела действительно плохи. «А я там вообще-то с бабой!» Укоризненно проворчал он, но поспешил на помощь.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 Станиславу категорически не хотелось. «А может, попытаешься чуть-чуть отжать его вверх? Мне буквально пары миллиметров не хватает». Пилот честно попробовал. «Не, не выходит». «Помочь?» ты со Станиславом резко обернулись и обнаружили, что Дэн уже давно стоит в дверях, анализируя ситуацию, но деликатно не вмешиваясь, предоставляя людям самим исполнять свои странные ночные ритуалы. «А ты как думаешь?»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 Как раз капитану на голову. Давление на руку слегка ослабло, но тут же снова усилилось. Дэн повернулся к Теду. «Давай лучше я один попробую его приподнять, а ты в этот момент дернешь капитана за ноги». «Окей». Пилот сменил позицию, вцепился Станиславу в щиколотки и пошире расставил ноги. «Готовность номер один. На старт!» Киберг посмотрел на шкафчик, что-то оценивая и подсчитывая потом передернул плечами и перешел в боевой режим. Полина восхищенно присвистнула. Станислав даже не пытался стряхнуть полотенце, предчувствуя, что увиденное ему совсем не понравится. «Это еще что за групповуха?» взвизгнула девица, не дождавшаяся кавалера, и решившая проверить, какой такой прибор он там так долго и шумно чинит. «А, у нас это обычное дело!» отмахнулась Полина, продолжая увлеченно глазеть на спасательную операцию.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 осторожно поставил слегка покореженный шкафчик на пол, подобрал полотенце и исчез прежде, чем капитан поблагодарит его за спасение и развороченную стену. Девица смылась еще раньше, пополнив коллекцию Теда очередным забытым в суматохе рифчиком, на сей раз розовым атласным. Станислав честно попытался быть оптимистом, и одно светлое пятно в этой истории все-таки увидел. Он оказался сверху. Капитан кряхтя поднялся,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 что кредитора из каюты как вакуумом высусала. «Кстати, где эта чертова мышь?» Котика устремила на капитана преданный взгляд, раздявила пасть и застенчиво сказала пью пиу, пиу Производители не соврали. Мышь действительно оказалась вкусна для горла и прочей пищеварительной системы скотины. Станислав встапал ее за шкирку, сунул похрюкивающий от смеха Полине и свирепо распорядился